Часть 39. Граждане! Солдаты отныне свободной русской армии! Мне выпала редкая честь поздравить вас со светлым праздником! Цепи рабства разбиты! В три дня, без единой капли крови, русский народ! совершил величайшую в истории революцию. Кровавый царь Николай отрекся от престола. Царские министры арестованы. Михаил, наследник престола, сам отклонил от себя непосильный венец. Ныне вся полнота власти передана народу. Во главе государства стало временное правительство для того, чтобы в возможно скорейший срок произвести выборы во Всероссийское учредительное собрание на основании прямого, всеобщего, равного и тайного голосования. Отныне да здравствует русская революция, да здравствует учредительное собрание, да здравствует временное правительство! «Ура!» – протяжно заревела тысячеголосая толпа солдат. Николай Иванович Смаковников вынул из кармана замшевого френча большой защитного цвета платок и вытер шею, лицо и бороду. Говорил он, стоя на сколоченной из досок трибуне, куда нужно было взбираться по перекладинам. За его спиной стоял командир полка, Теткин, недавно произведенный в полковнике. Обветренное. С короткой бородкой, с мясистым носом лицо его изображало напряженное внимание. Когда раздалось «Ура!», он озабоченно поднес ладони ребром к козырьку. Перед трибуной на ровном поле с черными проталинами и грязными пятнами снега стояли солдаты. Тысячи две человек без оружия, в железных шапках, в распаясанных, мятых шинелях и слушали, разину форты удивительные слова – Которая говорил им Багровый, как индюк-барин. Вдалеке, в серенькой мгле, торчали обгоревшие трубы деревни. За ней начинались немецкие позиции. Несколько лохматых ворон летело через это унылое мертвое поле. — Солдаты! — вытянув перед собой руку с растопыренными пальцами, продолжал Николай Иванович, и шея его налилась кровью. — Еще вчера вы были нижними чинами! бессловесным стадом, которое царская ставка бросала на убой. Вас не спрашивали, за что вы должны умирать. Вас секли за провинность и расстреливали без суда. Полковник Тетькин кашлянул, переступил с ноги на ногу, но промолчал и вновь нагнул голову, внимательно слушая. — Я, назначенный Временным правительством комиссар армии Западного фронта, объявляю вам! Николай Иванович стиснул пальцы, как бы захватывая узду. «Отныне нет более нижних чинов!» «Название отменяется!» «Отныне вы, солдаты, равноправные граждане государства российского!» «Разницы больше нет между солдатом и командующим армией!» «Название, ваше благородие, ваше высокоблагородие, ваше превосходительство отменяются!» «Отныне вы говорите «Здравствуйте, господин генерал» или «Нет, господин генерал»?» «Да, господин генерал». Унизительные ответы точно так и никак нет отменяются. Отдача чести солдатам, какому бы то ни было офицерскому чину, отменяется навсегда. «Вы можете здороваться за руку с генералом, если вам охота». «Го-го-го», — -го", весело прокатилась по толпе солдат улыбался и полковник Тетькин, помаргивая испуганно. «И, наконец, самое главное. Солдаты! Прежде война велась царским правительством. Нынче она ведется народом. Вами! Посему Временное правительство предлагает вам образовать во всех армиях солдатские комитеты». Ротные, батальонные, полковые и так далее, вплоть до армейских. Посылайте в комитеты товарищей, которым вы доверяете. Отныне солдатский палец будет гулять по военной карте рядом с карандашом главкой верха. Солдаты! я поздравляю вас с главнейшим завоеванием революции!» Криками «Ура!» опять зашумело все поле. Сескин стоял на вытяжку, держа под козырек. Лицо у него стало серое, и глаза с покорным ужасом были устремлены на Николая Ивановича. Из толпы начали кричать. «А скоро замеряться с немцами станем!» «Мыло сколько выдавать будут на человека?» «Господин комиссар, а за воровство? Комитеты будут судить или суд?» «У меня жалоба, господин! Я насчет отпуска, у меня живот больной!» Третий месяц в окопах гнием, износились. Господин комиссар, как же у нас теперь, короля, что ли, станут выбирать в Петербурге? Чтобы лучше отвечать на все вопросы, Николай Иванович слез на землю, и его сейчас же окружили возбужденные, крепко пахнущие солдаты. Полковник Тетькин, облокотясь о перила трибуны, глядел, как в гуще железных шапок двигалось, крутясь и удаляясь, Непокрытая, стриженная голова и жирный затылок военного комиссара. Один из солдат, рыжеватый, радостно злой, в шинели, в накидку, тядькин хорошо знал его, крикун и озорник из телефонной роты, поймал Николая Ивановича за ремень Френча и, бегая кругом глазами, начал спрашивать. «Господин военный комиссар, вы нам сладко говорили, мы вас сладко слушали, теперь вы на мой вопрос ответьте». «Можете вы на мой вопрос ответить или не можете, так вы мне и скажите». Солдаты радостно зашумели и сдвинулись теснее. Полковник Тетькин нахмурился и озабоченно полез с трибуны. «Я вам поставлю вопрос», — говорил солдат, почти касаясь черным ногтем носа Николая Ивановича. «Получил я из деревни письмо. Сдохла у меня дома коровешка, сам я безлошадный, и хозяйка моя с детьми. Пошла по миру, просить у людей куски». «Значит, теперь имеете вы право меня расстрелять за дезертирство, я вас спрашиваю?» «Если личное благополучие вам дороже свободы, предайте ее! Предайте ее, как Иуда, и Россия вам бросит в глаза! Вы недостойны быть солдатом революционной армии! Идите домой!» — резко крикнул Николай Иванович. «Да вы на меня не кричите!» «Ты кто такой, чтобы на нас кричать? Солдаты!» Николай Иванович поднялся на цыпочки. «Здесь происходит недоразумение. Первый завет революции, господа, это верность нашим союзникам. Свободная революционная русская армия со свежей силой должна обрушиться на злейшего врага свободы, на империалистическую Германию!» «А ты сам-то кормил в шее в окопах!» — раздался чей-то грубый голос. «Он их сроду и не видал. Подари ему тройку на разводку! Ты нам про свободу не говори!» Ты нам про войну говори. Мы три года воюем. Это вам хорошо в тылу брюхо отращивать. А нам знать надо, как войну кончать». «Солдаты!» — воскликнул опять Николай Иванович. «Знамя революции поднято. Свобода и война до последней победы!» «О, черт, дурак непонятный!» «Да мы три года воюем. Победы не видали!» «А зачем тогда царя скидывали?» «Они нарочно царя скинули». Он им мешал войну затягивать. — Что вы на него смотрите, товарищ? Он подкупленный. — Подосланный. Сразу видно. Полковник Тетькин, раздвигая локтями солдат, протискивался к Николаю Ивановичу и видел, как сутулый, огромный черный артиллерист схватил комиссара за грудь и, тряся, кричал в лицо. — Зачем ты сюда приехал? Говори, зачем приехал? Круглый затылок Николая Ивановича уходил в шею. Вздернутая борода, точно нарисованная на щеках, моталась. Отталкивая солдат, он разорвал ему судорожными пальцами ворот рубахи. Солдат, сморщившись, сдернул с себя железный шлем и силой ударил им Николая Ивановича несколько раз в голову и лицо.